Вот подходящая дичь для нашего дурачка радовались палачи каждое утро, когда им приносили новую порцию дохлятины. Сами они не обладали тонким нюхом. И все вместе или по очереди торчали в маленькой комнатке наверху башни, сообщавшейся с чуланом, где медленно угасал Тароль. Время от времени зловоние доходило и до них, но лишь вызывало грубые шутки — «Ну и запашок от этого ю р о д и в о восклицали они, бросая игральные кости и попивая из кружек пива. В тот день, когда пришло письмо от Адама Орлетона, они долго совещались между собой. Брат Гийом перевел послание. У него не было сомнений относительно истинного смысла письма. Однако от него не у с к о л ь з н у л о с о д е р ж а в ш е е с я в нем двусмыслица — И он сообщил о ней своим дружкам. Тройка злодеев добрых четверть часа хлопала себя п о л я ш к а м повторяя на все лады «бонум эст», «бонум эст» и покатываясь с осмеху. Туповатый гонец, доставивший послание, точно передал устный приказ «никаких следов». Именно этот вопрос они и обсуждали. Ибо все эти придворные, епископы и прочие лорды сами не знают, чего требуют, — твердил Мальт Раверс. Приказывают убить, но пусть, мол, никто этого не заметит. Как поступить? Если прибегнуть к отраве, почернеет труп. Кроме того, за ядом придется обращаться к людям, которые чего доброго проговорятся. Удушить — на шее останется след от петли, а лицо посинеет. И тут бывшего бродобрея Таура осенила блестящая мысль. Томас Гурный внес в предложенный Оглем план кое-какие поправки, а долговязый Мальт Раверс с хохотом смаковал подробности, обнажая свои лошадиные зубы и десны. «Пусть примет кару так, как грешил!» — воскликнул он. Мысль эта казалась ему поистине блестящей. — Но нам требуется четвертый, — сказал Гурный. — Пусть нам поможет твой шурин Томас. — Да разве ты не знаешь Томаса? — ответил Мальт Раверс. — Он, конечно, получает свои пять фунтов в день, но сердце у него чересчур чувствительно. Какой из него помощник? Он в любую минуту может в обморок упасть. — Думаю, что Дилда Тауэрли охотно нам поможет. Стоит ему посулить приличную сумму, — вмешался Огуль. К тому же он так глуп, что даже если проговориться, все равно никто ему не поверит. Решили дождаться вечера. Гурный заказал на кухне хороший обед для пленника, пышный пирог, зажаренную на вертеле мелкую, дичь, бычий хвост в соусе. Эдуард не обедал так роскошно со времен Кеннелворта, где он проводил вечера в обществе своего кузена Генри Кривой Шеи, Вначале он удивился и даже встревожился при виде столь необычного угощения, но затем приободрился. Вместо того, чтобы поставить миску прямо на соломенную подстилку, как это делалось до сих пор, его усадили в маленькой смежной комнате на скамеечку, что показалось ему чуть ли не сказочным комфортом, и он наслаждался яствами, вкус которых уже успел забыть, Ему даже подали вина, хороший кларет, привезенный по приказу Томаса Беркли из Эквитании. Трое стражников присутствовали при этом пиршестве, то и дело подмикивая друг другу. — У него не хватит времени, чтобы переварить все это, — шепнул Мальтрагерс г у р н у ю Верзила Тауэрли стоял в дверях, почти загораживая собой весь проем. — Теперь, надеюсь, ты чувствуешь себя гораздо лучше, не так ли, милорд? — осведомился г у р н о й когда бывший король кончил трапезу. — Сейчас тебя проводят в хорошую комнату, где тебя ждет пуховая постель. Бритоголовый узник удивленно взглянул на своих стражей, и длинный подбородок его задрожал. — Вы получили новые распоряжения? — спросил он. В голосе его слышались нотки боязливой покорности. — О, да, конечно, получили новый приказ, и теперь с тобой будут хорошо обращаться, милорд, — ответил Мальт Раверс. — Мне приказали даже разжечь огонь в твоей комнате, где ты будешь спать, так как ночи становятся прохладными. Не правда ли, Гурный? — Что не говори, а уже конец сентября.